Глава шестнадцатая. Полина зашла в кафе-мороженое. «О, Полина, чао! Как долго я тебя не видел! Всё хорошо?» «Да, спасибо, просто я...» «Как это по-итальянски?» «Миссионо фидансато!» — вступила в отношения. «Ах, да? Поздравляю! Надеюсь, ты счастлива?» Марко улыбнулся своей искренней улыбкой. «Вот иду сегодня знакомиться с мамой жениха». На Полину накатила холодная волна, словно озноб. «Откак» Бр, холодно тут у вас. Можно мне мороженое на троих, как всегда, на твой вкус. Мороженчик положил четыре вкуса, аккуратно закрыл коробочку и поставил её в бумажный мешок. Вот, держи. Не забегай иногда, улыбнулся он. Лоренцо ждал её дома. Вместе они спустились этажом ниже и позвонили в красный звоночек. Добро пожаловать, распахнула дверь мама Лоренцо. Синее бархатное платье с изысканной брошью и цветком сидело на ней, как влитое. Она улыбнулась, поцеловала сына, протянула руку Полине. «Очень приятно, синьора Крочи!» В гостиной горели свечи, стоял убранный белой скатертью стол, в кресле дремал упитанный сиамский кот. Полина сняла туфли, взяла сумку с мороженым. «Я не знала, что купить на десерт, решила, что мороженое — всегда хорошая идея». «Как мило!» Улыбнулась синьора Кротти уголками губ. Я приготовила любимый десерт Лоры тирамису. Отнеси мороженое туда, на кухню, в морозилку. Благодарю. М-м, как вкусно пахнет. Что сегодня на ужин? спросил Ларэнцо. Аморы, я приготовила торделли. Пусть наши гости попробуют самое роскошное блюдо. Отлично, обожаю твою стряпню. Ларэнцо чмокнул маму в щёку. Синьора Кроче отвела Полину в ванную комнату, указала на маленькие розовые полотенца с вышитыми инициалами специально для гостей. Судя по всему, ванная была гостевой. Дальше по коридору Полина заметила ещё одну дверь с большой мраморной ванной и распахнутыми окнами. В итальянских домах все ванные комнаты имели окна, и не крохотные, а обычных размеров, часто со шторками и цветочными горшками на подоконниках. Синьора Кроче указала Поллине на место рядом с Лоренцо. Сама села напротив их двоих. Перед каждым стояли две бежевые тарелки с широкой золотой полоской по краю. Снизу тарелка побольше, сверху поменьше. Рядом с тарелками лежали приборы, с виду мельхиоровые, с золотым орнаментом посередине. Бумажные салфетки в тон тарелкам и бокалы с золотым тиснением завершали сервировку. Ларенцо взял блюдо и положил торделли маме, себе и Полине. Добавил мясное рагу, посыпал свою порцию тёртым пармезаном, то же самое сделала Полина. Торделли были чем-то вроде равиоли, только тесто показалось Полине более тугим. Начиняло торделли нежное мясо. Как вам лукка, дорогая, спросила синьора Кроче на сносном английском. Лукка восхитительно, замечательный город. Полина знает семью Мартинелли, она дружит с внучкой Ренаты. Кстати, она ищет, где они живут. Ты не знаешь случайно? Нет, я не знакома с ними лично. Слышала, что они жили на Виа Санта Джустина, в доме номер 21. Там шикарные апартаменты. Кстати, а внучка замужем? Поинтересовалась синьора Кроче. Да, отозвалась Полина. Капеката. Как жаль, произнесла синьора Кроче на итальянском. Такая хорошая семья. Мама, сказал тихо Лоренцо. Простите, я не поняла, что вы сказали, переспросила Полина. Ничего, ничего, душенька. Ещё торделли? Полина взяла бутылку и налила себе вина. Синьора Кроче поджала губы. Дорогая, я не спросила, откуда вы? Я русская, как Ольга, да, Аморы. Синьора Кроче посмотрела на сына. Мама, Ольга из Молдавии, Полина из России, это разные страны, улыбнулся Лоренцо. Ольга помогала маме одно время убираться по дому, пояснил он Полине. Надолго вы здесь, дорогая? продолжила интервью синьора Кроччи. Мама, ларенцо прокашлялся. Вообще-то мы с Полиной, в общем, Полина переезжает завтра ко мне. Вилка звякнула об блюдо, синьора Кроччи выпила воду залпом, расстегнула верхнюю пуговицу платья. Как жарко сегодня, правда? Мама, я открою второе окно. Может, тебе душно? Лоренцо подскочил. В окно залетело еще больше вечерней свежести и запаха жасмина. Синьора Кротча резко поднялась и начала собирать тарелки. Полина вскочила, чтобы помочь, но Изабелла показала жестом, что это лишнее. — Не волнуйся, дорогая, мне поможет Лоренцо, да, Амора? Лоренцо послушно собрал тарелки и последовал за мамой. — Тебе не кажется, что вы спешите? Синьора Кротча брякнула посуду в умывальник. «Мама, поосторожнее, это фамильный сервиз». «Я задала вопрос». «Нет, не кажется. Она мне нравится». Синьора Крочи с любовью посмотрела на Лоренцо и потрепала его шевелюру. «Амор и мио, так и встречайся на здоровье. Зачем сразу переезжать?» «Мама, она мне не просто нравится. Я влюбился». «Вот же ведьма», — прошептала синьора Крочи. «Мама, что ты там шепчешь?» Неужели, сказала я. Неужели мой мальчик наконец-то влюбился? Это надо отпраздновать. Синьора Кроче ловко вынула из холодильника просекко, отдала Лоренцо, а сама извлекла из духовки кастрюлю и направилась в гостиную. Лоренцо разлил просекко по бокалам. Что же это надо отпраздновать? Синьора Кроче просияла в улыбке и отпила глоток. Я сказал маме о переезде, шепнул Лоренцо Полине. Дорогая, повернулась она в сторону Полины, «Расскажи мне, чем ты занимаешься?» «Я астролог». «О, как же интересно! Я тоже увлекаюсь астрологией. Наверняка ты уже делала гороскоп вашей совместимости». Синьора Кротча подперла руками лицо. Ей не терпелось узнать. «Да, конечно», — загадочно улыбнулась Полина. «И?» — протянула синьора Кротча. «Мы идеально подходим друг к другу». Полина выпрямила спину. «Кто бы мог подумать...» Пробормотала синьора Кроч, затем, вспоховатившись, добавила: "Я тоже делала гороскоп Лоренцы, и не один раз. У меня были другие расклады. Судьба Лоры вроде бы на западе. У разных астрологов может быть разная интерпретация, но совершенно очевидно, что у нас идеальное сходство по домам и Венере". Полина дотронулась до узора на вилке и провела по нему указательным пальцем несколько раз. Синьора Кроче поджала губы и пошла за десертом. "Мне кажется, я не слишком ей нравлюсь", произнесла еле слышно Полина. "Что ты, Аморы? Просто мама хочет, чтобы я женился на совершенстве". Лоренцо поцеловал Полине руку. "Со временем она примет тебя как родную". После ужина Полина не осталась у Лоренцо. Ей надо было сложить кое-какие вещи и начать готовиться к переезду. Ночью не спалось, она немного волновалась. От скорости, с которой разворачивались события, слегка кружилась голова. Полинна списывала это на пьянящий аромат жасмина на каждом городском углу. Рецепт торделли и мясного рагу от синьоры Крочи. Ингредиенты на 6 порций. Тесто: мука 500 г, яйца 5 штук, оливковое масло 1 столовая ложка, соль. Начинка: говяжий фарш 150 г, столько же фарша из свинины. Мортадел 50 г, яйца 2 штуки, белый хлеб чёрствый 2 куска, мясной бульон 150 мл, пармезан 40 г натереть, твёрдый овечий сыр 30 г, столовая ложка абцона, пучок петрушки, две веточки тимьяна, мускатный орех по вкусу, соль и перец по вкусу. На сковороде обжарить фарш с несколькими веточками тимьяна. Хорошо размять мясо вилкой и переложить в миску, дать остыть. Вылить мясной бульон в глубокую посуду, добавить кусочки хлеба и дать им пропитаться. Очень хорошо отжать их и добавить к фаршу. Туда же добавить два яйца, тёртый пармезан и овечий сыр, очень мелко нарезанную моцареллу, мускатный орех, нарезанную петрушку, приправить солью и перцем. Всё перемешать, пока не получится однородная смесь. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник. Просеять муку у горки на разделочную доску. Сделать углубление на вершине горки. Разбить в углубление 5 яиц, размешивать вилкой, постепенно добавляя остальную муку. Когда вся мука смешана, вымесить руками. Вымешивать, пока не получится гладкое тесто. Это займёт около 15 минут. Скатать тесто в шар, накрыть кухонным полотенцем или тарелкой и дать ему постоять 30 минут. раскатывать шар теста скалкой, пока тесто не достигнет толщины 2-3 мм. Вырезать кружочки формой для выпечки или подходящим стаканом диаметром 8 см. В центр каждого круга поместить большую чайную ложку начинки, сложить кружки в виде полумесяца, плотно закрыть края, надавив зубцами вилки. Варить торделли несколько минут в большом количестве подсоленной воды. Слить воду и заправить мясным соусом. Можно просто посыпать сыром. Рецепт мясного рагу. Если вдруг захочется посытнее, рагу можно также добавлять к обычной пасте. Вам понадобится: репчатый лук 1 штука, морковь 1 штука, сельдерей 1 стебель, фарш из свинины 100 г, говяжий фарш 150 г, лавровый лист 2 штуки, вино 1 бокал, очищенные помидоры 500 г, оливковое масло первого отжима, перец, соль. Налить в кастрюлю немного оливкового масла первого холодного отжима. Затем положить мелко нарезанные помидоры, морковь, сельдерей, лук, добавить лавровый лист и всё обжарить, перемешивая. Обжаривать фарш, пока не подрумянится, в конце добавить вино. Дать вину испариться, приправить солью и добавить томатный соус. Накрыть крышкой и убавить огонь и продолжать готовить на слабом огне не менее 2 часов. время от времени проверять, если рагу слишком сильно высохло, добавить воды или бульона. Если вы хотите сохранить торделли, лучше всего заморозить их, как только они будут приготовлены, и положить в морозильную камеру в лоток. После замораживания переложить их в пакет для еды. Если вы захотите приготовить торделли, кладите в кастрюлю замороженные. Можно сделать сразу много рагу, а потом заморозить в маленьких порциях и размораживать по надобности.